Подходя к пляжу, Макс тревожно оглянулся по сторонам. Для тревоги было две причины. Первая, его мог заметить тот самый человек, которого он должен найти по приказу у Хабова. Вторая, на него оборачиваются прохожие, считая, что он некий недалекий, идет к пляжу и не может расстаться с игрой в смартфоне. Игра в смартфоне была точь-в-точь, точь как ловля покемонов. Только вместо покемонов... Нужно было выследить реальных людей. Да еще каких людей? Директора завода в поселке Соснова и его друга-олигарха, проживающего в том же Сосново. Как раз не вовремя позвонил Ухабов. Если прямо сейчас еще и отвечать на звонок, чего доброго, Макса посчитают реально двинутым. Идет по проезжей части, смотрит на пляж, стараясь не отрываться от игры в смартфоне, Да еще и отвечает на звонок, не отрываясь от игры. Но отвечать нужно. Имидж имиджем, а приказ выполнять необходимо. Да, Николай Михайлович. Ну, как успехи? Горячо. В смысле, почти нашел. А слышь, интересно. Как, помнишь, покемонов ловили? А, да-да, это тоже еще тот покемон. Ладно, я почти поймал. Отзвонюсь позже. Макс сбросил соединение вошел в гущу отдыхающих на пляже, не отрываясь от экрана смартфона, подошел к двум пожилым мужчинам, сидевшим в шезлонгах. Номера, недорогие, домишки, с банькой, девочками, всеми удобствами. Не желаете, господа отдыхающие? Макс задал вопросы, все так же не отвлекаясь от экрана гаджета. И это немного возмутило покемонов. Подойдя почти вплотную к Александру Захаровичу и Ивану Николаевичу, Макс убедился, что это именно те покемоны, что ему надо. Маленький кружок вошел в центр большого круга в экране. «Ну, подумайте, господа прежде, а мы пока у других поспрашаем. Отойдя от покемонов, парень позвонил Ухабову, отрапортовал полушепотом. «Ну, поймал покемонов, оба пожилые, тучноватые, один чуть крупнее, мощнее, выше». «Да-да», – незамедлительно ответил Николай, – «это именно директор» а второй, роста среднего, щедушноватый, почти лысый, с усищами». «Да-да», — с довольной улыбкой, будто нечаянно передразнивая Хабова, ответил Макс. «В общем, я пошел, Буду предлагать им работу, портье, если не нужны банька, тёлки и все прочее. А если будут нужны?» «Ну, девочку у нас есть», — недолго думая ответил Макс. «А хату придумаем». «Гляди-ка». Почти неслышно шепнул Ясенев другу директора, украдкой поглядывая на приближающегося Макса. — Позвонил кое-кому и снова к нам чапает. — Пусть чапает, — равнодушно с притомленной улыбкой ответил Иван Николаевич. — Но, господа, прежде, — уже с некой осторожностью спросил Максу Погемонов, — позвольте спросить ваше решение. Старики наверняка только что искупались в море. Искупались первый раз, поскольку приехали только вчера вечером. Наверняка сняли номер в гостинице, где дорого, без девочек, без сауны, без бассейна. Но почему-то счастливые, устало-счастливые, будто не от купания в море и солнышко, а от хорошо начатых и хорошо законченных дел. И будто дела эти придали им еще больше мудрости, уверенности в себе и в том, что они крайне нужны обществу. От этих ассоциаций парня внутренне передернуло. Отошел бы брезгливо от этих лоснящихся престарелых уродов, уродов моральных, поскольку оба занимаются нечестными делами, облапошивая реально полезных индивидов и наживаясь на людских усилиях, причем усилиях моральных и физических, а у самих основные работы – курорты, счет бабла и прочие прелести. Ну что ж, если все пойдет по плану Николая Ухабова, эти паразиты как минимум потеряют свои запасы а как максимум будут сидеть на зоне. А на зоне им даже один год покажется сущим мадом, который и во сне не снился всем, кто так или иначе пострадал от их махинаций и комбинаций. — Откель знаешь, что мы прежде? сразу же спросил Ясенев. — Так вы ведь вообще не загоревшие, господа. И вообще, я, будучи здесь портье, приезжих чую, за полкилометра от коренных отличаю. Барин, очевидно, собрался поспорить с парнем, Но товарищ, приняв лежащее положение в шезлонге, легко ткнул его в бок и сказал: А вот портье бы нам сейчас не помешал. Чупа, Чупс, сбегай к замороженным! Ага, Чупа-Чупсик, давай! поддержал Ясенев. Пока сельский олигарх тянулся за рюкзачком, вынимая бумажник и отсчитывал купюры, Макс смотрел на стариков ненавистным взглядом. Вот ведь правда, если урод то в любом удобном случае проявит свое уродство. Вот сейчас видит перед собой щуплого паренька с непропорционально большой головой и обзывает его чупа -чупсом. Обзывает, поскольку знает, что пареньку нужно заработать, иначе или хозяин отругает и не заплатит, или паренек, если индивидуал, просто не заработает. Четыре мороженых, два пивка, сдачу себе. Придешь, получишь еще. Окей, хлопчик. Вы белорусы? с радушной улыбкой спросил Макс. «На самом деле эта радушность была маскировкой ненависти от того, что вот сейчас ему нужно улыбиться перед этими зажравшимися покемонами, брать из их грязных рук деньги, да еще и послушно приносить им мороженое с пивом». «А что?» Барин почему-то насторожился, даже немного съежился. «Ничего, светлые люди, чистая совесть». «Белорусы, русские!» ответил вместо друга Иван Николаевич, лениво вставая с и поворачиваясь к парню задом. «А все мы из СССР. Знаешь такую страну?» «Да», — уже без тени веселости ответил Макс, глядя на директора. Осипов стоял спиной к парню, в одних плавках, на задней стороне которых была надпись «СССР». «У меня дед с бабкой из этой страны». «Хорошая страна, да?» С веселой, будто хмельной улыбкой снова спросил Иван Николаевич, уже повернувшись лицом к Максу. Угу, ответил парень, а сам подумал. «Только вот у вас она в заднице!» И опять горько пожалел, что нельзя хамить этим покемонам.